лаба третья страсть. В день своего прибытия в Париж Атос, как мы уже видели, проехал из королевского дворца к себе домой, на улицу Сен-Тоноре. Там ждал его виконт де Брэжелон, беседуя с Гримо. Разговаривать со старым слугою было делом нелёгким. Этим искусством обладали только два человека: Атос и Дортаньян. Первому это удавалось, потому что Гремо старался заставить его говорить. Д'Артаньян, напротив, умел заставить разговаривать со старика Гремо. Рауль пытался вытянуть из него рассказ о последней поездке Атоса в Англию. Гремо передал все подробности несколькими жестами и восемью словами, не более и не менее. Прежде всего, волнообразным движением руки он показал, что они пересекли море.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 «Вы играете?» «Мне это не нравится, Рауль». «Нет, граф, я никогда не играю, но однажды вечером в Шантильи принц велел мне взять его карты, когда к нему прибыл курьер от короля, и потом приказал, чтобы я взял себе выигрыш». «Это у принца в обычае?» — спросил Атос на хмуре в брови. «Да, граф, такую милость принц оказывает каждую неделю одному из своих дворян. У его высочества пятьдесят дворян. В тот раз была моя очередь». Хорошо. Так вы побывали в Испании? Да, я совершил прекрасное путешествие, повидал много интересного. Уже месяц как вы вернулись, да, граф. А что вы делали в течение этого месяца? Служил, граф. Не заезжали ко мне в Лафер? А Рауль покраснел, а тот посмотрел на него спокойно, но пристально. Напрасно, вы не верите мне, сказал Рауль. Я покорней невольно вопрос, который вы только что задали, пробудил во мне множество воспоминаний, и они взволновали меня, но я не солгал вам. Знаю, Рауль, вы никогда не лжёте, но вы напрасно волнуетесь. Я хотел сказать вам только: я хорошо знаю, граф. Вы хотели спросить меня, ездил ли я в Блуа? Да, Рауль. Я не ездил в Блуа и не видал той особы, на которую вы намекаете. Голос Рауля дрожал, а тот, безошибочно подмечавший все оттенки чувства, тотчас прибавил: "Рауль, вы отвечаете мне с тяжёлым сердцем, вы страдаете?" "Да, очень, очень. Вы запретили мне ездить в Блуа и видеть со Луизой де Лавалььер". Молодой человек запнулся. Он с наслаждением произносил это очаровательное имя, оно ласкало уста, но сердце его разрывалось и я хорошо сделал, рауль, поспешно сказала тос. Меня нельзя назвать чрезмерно строгим или несправедливым отцом. Я уважаю истинную любовь, но я забочусь о вашем славном будущем. Занимается заря нового царствования. Война влечёт юного, исполненного рыцарского пыла короля Ему нужны люди молодые и свободные, которые бросались бы в битву с восторгом и, падая, кричали бы «Да здравствует король!», а не стонали бы «Прощай, жена!». Вы понимаете, Рауль, какой бы дикой ни показалась моя мысль, я заклинаю вас верить мне и отвратить свой взор от первых дней младости, когда вы научились любить. беззаботных дней, когда сердце смягчается и становится неспособным вместить горькое и терпкое вино, называемое славою и превратностью судьбы. Да, Рауль, повторяю еще раз, верьте, что я желаю одного — быть вам полезным, мечтаю об одном — видеть вас счастливым, думая, что вы можете стать со временем человеком выдающимся. Оставайтесь одиноким». и вы достигнете большего и скорее придёте к цели. Вы приказываете? граф отвечал Рауль. Я повинуюсь. Приказываю? вскричала Тос. Вот как вы поняли меня? Я приказываю. О, вы придаёте не тот смысл моим словам. Вы совсем не понимаете моих намерений. Я не приказываю, а прошу. Нет, — Нет-нет, граф, вы приказали, — сказал Виконт с настойчивостью, — но если бы даже вы только просили, то ваши просьбы действуют на меня сильнее ваших приказаний. Я не видел Луизы де Лавальер. — Но вы страдаете, вы страдаете, — настаивал граф. Рауль не отвечал. — Я вижу вашу бледность, вижу, как вы печальны. Ваше чувство так сильно... Это страсть, сказал Рауль. Нет, это привычка. Ах, граф! Вы знаете, что я долго путешествовал. Я 2 года прожил вдали от неё. Кажется, никакая привычка не устоит против двухлетней разлуки. И что же, вернувшись назад, я любил её, не скажу сильнее, потому что это невозможно, вот так же, как прежде. Луиза де Лавальер, единственная моя подруга, ну но... Вы для меня бог на земле. Ради вас я готов пожертвовать всем. Напрасно, возразила Тосс. У меня уже нет никаких прав на вас. Возраст освободил вас, вы даже не нуждаетесь в моём согласии. Впрочем, я не могу не дать вам согласия после всего, что вы сейчас сказали. Женитесь на Луизе де Лавалььер, если вы этого хотите. Рауль вздрогнул и тихо ответил: "Как вы добры, граф. Как благодарен я вам, но я не принимаю вашего разрешения". Вы отказываетесь? В душе вы против этого брака? Не вы избрали меня невесту. Да это правда. Этого достаточно, чтобы я не упорствовал. Я подожду. Будьте осторожны, Рауль. То, что вы говорите, очень серьёзно. Знаю, я подожду.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 А граф, вскричал виконт, прижимая к сердцу руку атосса. Хорошо, дитя моё. Оставьте меня, мне нужен отдых. И, кстати, Дортаньян вместе со мной вернулся из Англии. Вы должны повидаться с ним. С величайшей радостью. Я так люблю господина Дортаньяна, и прекрасно делаете. Он честнейший человек и храбрейший воин, который любит вас, воскликнул Рауль. Я уверен в этом. Вы знаете его адрес? Ну ведь это Лувр, Пале-Рояль, всё не так, где бывает король. Разве он не командует мушкетёрами? В настоящее время нет. Дортенян в отпуске. Он отдыхает, так что не ищите его на служебных постах. Вы можете получить сведения о нём от лекаря его планше. Его придворного слуги. Дорауль, да, до свидания.